Глава 32. Политическая экономия VI века. Насил я на него вплотную и достиг того, что в середине обеда он снова чувствовал себя счастливым. Это было не трудно в стране титулов и каст. В такой стране человек не есть цельный человек, он только часть человека. Он никогда не достигает полного роста. Если вы докажете ему своё превосходство по сословию, по положению или по богатству, то, конечно, он подчиняется. После этого вы уже не можете оскорбить его. То есть, может быть, я выразился слишком сильно. Без сомнения, вы можете оскорбить его, но с трудом. Так что, если у вас нет охоты тратить бесполезное время, то лучше и не стараться делать это. Я, конечно, пользовался теперь полным почтением со стороны кузнеца, потому что он видел во мне не только состоятельного человека, но даже богатого. Он начал бы обожать меня, если бы я дал ему доказательство хоть какого-нибудь благородства моего происхождения. И не только он, а также и все другие простые люди в стране. Всё равно, если бы я даже был в сравнении с ними полным банкротом по уму, характеру и прочим душевным качествам. И так будет всегда. Пока Англия будет существовать на земле. Своим духом пророчества я проникаю в будущее и вижу, как она воздвигает бесконечное количество монументов своим георгам и оставляет без почестей таких творцов в области мысли, как Гутенберг, Уатт, Уитни, Морзе, Стефенсон, Баль. Король чувствовал себя достаточно уставшим, и так как разговор был не о битвах, завоеваниях или дуэлях, то он скоро почувствовал тяжесть в голове и отправился вздремнуть. Миссис Марко убрала со стола, подала пиво и пошла обедать отдельно, а мы погрузились в беседу о самых дорогих нашему сердцу вопросах, ремеслах и заработках. С первого взгляда казалось, что по этой части все обстоит прекрасно в маленьком подчиненном королевстве короля Багдемагуса по сравнению с моей областью. У них царила покровительственная система во всей силе. Между тем, как мы уже были на полпути к свободной торговле и стремились добиться её полностью. Разговаривали преимущественно я и Доулей. Другие внимательно прислушивались. Доулей, горячо относившийся к своему делу, начал чувствовать своё преимущество передо мной и предлагал вопросы, которые считал наиболее близкими для меня. А как в вашей стране, братиц, сколько примерно зарабатывают управляющий, деревенский рабочий, овощник? пастух свина пас 25 мильрейев в день, то есть четверть цента. Лицо кузнеца озарилось радостью. Он нас вдвое больше. Ну, а мастера, плотник, маляр, каменщик, живописец, кузнец, колёсник и прочий такой народ. Ну, в среднем 50 мильрейев, полцента в день. Ага. У нас 100 У нас хороший мастер, заработает цент в день, а в горячее время так и больше. А, да, в горячее время и 115 заработает. Но я сам так платил одну неделю. Ну куда лучше с покровительственной системой? Ну ёк чёрт вашу свободную торговлю. Его лицо сияло, как полуденное солнце. Только и я не испугался. Прищурив один глаз, я приготовился загнать его в землю по самую маквку. Хорошо. Теперь я буду тебя спрашивать. А сколько вы платите за фунт соли? 100 мильрейев. Мы платим 40. Сколько стоит у вас фунт мяса? Начало было недурно, роли, кажется, менялись. Цена неустойчивая, но можно сказать, 75 мильрейев за фунт. Мы платим 33. Почём у вас яйца? 50 мильрейев дюжина. У нас 20. Пиво? 8,5 мильрейев за пинту. Мы платим всего 4. 25 бутылок пива стоит у нас цент. Ну как у вас пшеница? Четверик 900 мельрейев. У нас 400. А за сколько можно купить у вас мужское холщовое платье? 13 центов. Мы платим 6. Ну а сколько стоит у вас простое женское платье для жены мастера или земледельца? Мы платим 8 центов и 4 милля. Хорошо. Теперь обрати внимание на разницу. Вы платите 8 центов и 4 милля. Мы платим 4 Я готовился прихлопнуть его окончательно, говоря с ударением. Слушай, друг, что остаётся от вашего большого заработка, которым ты так расхвастался? С чувством полного удовлетворения оглянулся я на всех окружающих. Ведь он и не заметил, как я подвёл его так, что ему некуда и податься теперь. Что же остаётся от этой удивительно высокой платы за вашу работу? Все эти сотни и полсотни мильрееев одна видимость, а на деле шиш с маслом. Но можете вы себе представить, что он с изумлением смотрел на меня и больше ничего. Он даже и не сознавал, что попался в ловушку. Весь мой заряд пропал даром. Чёрт меня побери, если я хоть что-нибудь понимаю, начал он несколько обиженным и упрямым тоном. Мне кажется, ясно, что наш заработок вдвое больше вашего. Как же это он может быть только видимостью? И что это значит, что он шиш с маслом? Или я, может быть, не понимаю таких удивительных слов, которые, благодаря Богу, слышу в первый раз? Я просто остолбенил, частью пораженной его глупостью, частью потому, что его товарищи явно сочувствовали ему и были одного с ним мнения, если это можно назвать мнением. Мое положение оказалось в достаточной степени глупым. Однако я сделал попытку убедить. Да как же, братья с Доулей, Неужели же ты не видишь, в чём дело и в чём разница? Ведь ваш заработок только по виду больше нашего, а не на самом деле. Говорит с ним. Он вдвое больше вашего. Ведь ты сам с этим согласился. Ну да, да, я этого и не отрицаю. Но что же из этого? Ведь дело не в том, сколько и каких монет ты получишь, это вовсе не важно. А в том, что и в каком количестве ты можешь приобрести на них Правда, что ваш хороший мастер заработает, допустим, около трех долларов в год, а наш только около доллара семидесяти пяти. Ну вот-вот, ведь ты сам же это говоришь. Пойми же ты, что я этого и не отрицал никогда. Кто говорит против этого? Но вот что я хочу сказать. У нас на полдоллара можно купить больше, чем у вас на доллар. Следовательно, простой здравый смысл указывает на то, что наша заработная плата выше вашей. Он посмотрел на меня бессмысленным взглядом и произнёс с отчаянием: "Правда же, не возьму в толк. Ну сам ты только что сказал, что выше, и, и сейчас же говоришь обратное. О, боже мой. Неужели ж я не вбью тебе в голову такой простой вещи? Ну слушай, я приведу тебе пример. Мы платим за женское платье 4 цента. Вы 8 центов за 4 миль. Это на 4 миль больше, чем вдвое" Сколько может у вас женщина заработать на ферме? 2 миль в день. Хорошо. У нас половину этого. Мы платим ей только десятую часть цента в день. И вот, видишь, погоди. Сейчас ты увидишь, что дело очень просто, и поймёшь всё. Ваша работница должна работать 42 дня, чтобы заработать своё платье по 2 мили в день, 7 недель работы. Наша работница заработает своё платье в 40 дней. на 2 дня меньше 7 недель. Ваша работница купит себе платье, и от её семинедельного заработка ничего не останется. Наша, купив себе платье, имеет ещё двухдневный заработок, на который может ещё что-нибудь купить. Понял ты теперь? Он смотрел уже несколько лучше. По крайней мере, на этот раз была хоть нерешительность на его лице. Это самое большее, что можно было сказать. Та же нерешительность выражалась и на лицах других. Я ждал, пока они окончательно уразумеют. Наконец, Доули заговорил, и я убедился, что он ничего не понял, и остался при прежнем заблуждении. Но всё-таки, всё-таки, запинаясь, начал он: "Не можешь же ты отрицать, что 2 мили в день лучше, чем один фут". Во всяком случае, я терпеть не могу уступать. Попробую ещё с другой стороны. Предположим такой случай. Твой подёнщик купил следующие предметы: 1 фунт соли, одну дюжину яиц, одну дюжину пинт пива, 1 четверть пшеницы, одно холщёвое платье, 5 фунтов говядины, 5 фунтов баранины. Что будет стоить ему 32 цента, которые он может заработать в 32 дня, 5 недель и 2 дня. Пусть он придёт к нам. и работает 32 дня за половинную плату. Все те же предметы он купит у нас за 14,5 центов. Следовательно, он должен будет работать, чтобы купить их 29 дней, и у него ещё будет остаток заработка за полнедели. Если это перенести на год, он сбережёт почти недельный заработок в каждые 2 месяца. Ваш не сбережёт ничего. Наш подёнчик сбережёт в год заработок за 5 или за 6 недель, пока ваш не сбережёт ни одного цента. Теперь, я думаю, ты понял, что высокая заработная плата и низкая заработная плата только слова, которые ничего не значат, пока не знаешь, что на них можно купить. Кажется, уже разжевал. Но увы, не для них. Очевидно, надо было уступать. Они поняли только свой высокий заработок и совершенно не считались с тем, что можно купить на этот заработок. Они стояли за свою покровительственную систему, распинались за неё, потому что заинтересованные люди ввели их в обман, уверив, что только этой системе они и обязаны своим высоким заработком. Я доказывал им, что в четверть столетия их заработок повысился только на 30%. тогда как стоимость жизни поднялась на 100%. У нас за короткое время заработная плата повысилась на 40%, а стоимость жизни все время понижалась. И так я все-таки потерпел поражение. Незаслуженное поражение, положим. Но что же из этого? Это нисколько не смягчало неприятности удара. И ведь подумать только, при каких обстоятельствах. Первый государственный человек этого времени способнейший человек, наиболее осведомлённый на всём свете, самая гордая из всех некоронованных голов, какие только проходили через облака политической тверди столетий, склонилась здесь перед аргументами невежественного деревенского кузнеца. И при этом ещё я видел, что и другие косятся на меня с неудовольствием. И это заставляло меня краснеть до души. Поставьте себя на моё место, «Почувствуйте себя посрамленным, как я. Не хотели бы вы разве провалиться сквозь землю?» «Да, вы хотели бы. Это свойственно человеческой натуре. Так же хотел и я. Я и не пробую скрывать это. Но вместе с тем я бесился, как каждый бесился бы на моем месте. Что же, спустить этому человеку? Нет уж, борьба так борьба, и я его доконаю. И доконаю из-под валь, потихоньку, так что он и не заметит, как ляжет плашмя». Так я постараюсь доехать братцы до Эля. Я начну опять разговор как ни в чём не бывало, и никто из них не догадается, к чему я веду. Товарищи, начал я. Причудрёзная штука, эти законы, обычаи, нравы и всякие такие вещи, если вы присмотритесь к ним хорошенько. Также и относительно направлений и изменений в человеческих мнениях. Есть законы написанные. Они гибнут И есть законы не написанные, они остаются навеки. Возьмём не написанные законы заработка. Говорят, он повышается постепенно через все столетия. Обратите теперь внимание, как это делается. Мы знаем, какой заработок в настоящее время там и тут и всюду. Берём среднее и определяем общий заработок нынешнего времени. Мы знаем, какой заработок был 100 лет назад и 200 лет назад, но не дальше. И этого достаточно для нас, чтобы видеть, в какой мере и в степени он периодически увеличивается. Соразмерно этому нарастанию мы можем сказать, каков был заработок 400-500 лет назад и даже больше. Остановимся ли мы на этом? Нет. Мы не будем больше оглядываться назад, попробуем применить тот же закон увеличения к будущему. Друзья мои, Я могу сказать вам, сколько люди будут зарабатывать в будущем, через столько столетий, сколько вы захотите. Что ты брать? Что ты? Да. Через 7 столетий заработок в ваших местах увеличится в 6 раз, и фермерские рабочие будут получать 3 цента в день, а мастера 6. Я хотел бы умереть теперь, я жить в то время. Вставил каменчик Смуг с блестящими от жадности глазами. Это чуть не всё. Они будут, кроме того, получать харчи. Это будет обычно везде. Через следующие 250 лет, слушайте внимательно. Заработок мастера будет, помните, что это закон, а не догадка, заработок мастера будет 20 центов в день. Все ахнули от изумления. Коретник Дикун пробормотал, поднимая кверху глаза и руки. В один день столько, сколько теперь в 3 недели. Богатство, настоящее богатство. прошептал ускоренно и возбужденно дыша Марко. «Заработная плата будет подниматься мало-помалу, так же постепенно и постоянно, как растет дерево. И к концу следующих, трехсот сорока лет, будет, наконец, одна страна, где средний заработок мастера дойдет до двухсот центов в день». Они положительно задохнулись. Ни один из них не мог перевести дыхание в течение двух минут. Наконец угольщик произнес молитвенным тоном. — Хотел бы я дожить, чтобы увидеть это. — Это доход графа, — сказал Смук. — Ты говоришь, графа, — сказал Доулей. — Эк хватил, ври больше. Во всем королевстве Багдамагуса не найдется ни одного графа, который имел бы такой доход. Доход графа тоже. Доход ангела, скажи. — Да? — Да. Так вот, что будет с заработками. В те далёкие будущие времена человек на свой недельный заработок будет в состоянии приобрести всё, на что теперь понадобится пятинедельный заработок. Но в то время будут и ещё более удивительные вещи. Послушай, братец Доули. Кто у вас определяет каждую весну плату на весь год мастеру, фермерскому рабочему, подёнщику? Иногда суд, иногда городской совет, но Часть всего магистрат, можно сказать, почти всегда магистрат определяет заработную плату. А не приходит ли ему когда-нибудь в голову спросить у этих бедняков совета относительно назначения им платы за работу? Хм. Это было бы довольно странно. Если хочешь, хозяин ещё может вмешаться и определить, сколько он должен платить своему работнику. Да? А я так думаю, что есть люди, которые тоже могли бы принять участие в определении заработной платы. Ну, взять хотя бы, например, жену или детей рабочего, хозяева, аристократы, богачи или вообще зажиточные люди, менее всего могут определить правильную заработную плату, потому что не они работают, понимаешь? Не в их интересах заботиться о работающих людях. Они ещё устраивают союзы или тред-юнионы, ну как это будут называть впоследствии. Они соединяются вместе, чтобы сообща теснить нишу у братью рабочих и заставлять их подчиняться своим требованиям. Через 13 столетий, говорят неписаные законы, союзы будут иного рода, и придутся очень не по нутру господам хозяевам. Ах, как они будут скрежетать зубами и жаловаться на нахальную тиранию тред-юнионов. Да, теперь магистрат со спокойной совестью определяет, сколько должен получить человек за свою работу. А придет время, когда рабочий скажет, что довольно было двух тысяч лет для такого порядка вещей, и тогда он сам будет определять свой заработок. О, какой длинный счет несправедливостей и обид накопится у него к тому времени. — Ты думаешь, что рабочий будет сам определять свой заработок? Без сомнения. Только тогда он и станет на ноги. — Хорошие времена. Нечего сказать, — презрительно процедил богатый кузнец. О, тогда еще и не только то будет. Тогда хозяин будет нанимать рабочего на день, на неделю или на месяц. Как? Да. Уж тогда магистрат не будет иметь права заставить человека работать весь год, если он не захочет. Что же? Тогда не будет ни закона, ни ума у людей. Будет и то, и другое, долей. Но только в то время человек будет сам собой распоряжаться, а не будет собственностью магистрата или хозяина. Он будет уходить в другой город и оставлять работу, когда она не будет ему нужна, и за это его не будут выставлять к позорному столбу. Последние времена настанут, в сильном возбуждении закричал Довли. Собачий век, ни почтения к старшим, ни уважения к властям. Позорный столб это уж ты оставим брать. Этого не хвали. Я полагаю, что позорный столб должен быть уничтожен. Странное предложение. Почему же? Хорошо, я скажу тебе почему. Разве к позорному столбу выставляют за какое-нибудь серьёзное преступление? М-м, нет. А справедливо ли за незначительный проступок приговаривать человека к такому наказанию и убивать его? Ответа не было. Я начинал сводить счёты. В первый раз кузнец не был готов к ответу. Компания отметила это. Ты молчишь, братец. А между тем хвалил позорный столб и жалел, что придет время, когда его не будет. А я повторяю, что позорный столб должен быть уничтожен. Какая польза от того, что какого-нибудь беднягу выставят к позорному столбу за пустяшное оскорбление, от которого, в сущности, никому не будет вреда? А ведь толпа будет еще издеваться над ним, разве не так? Да, его будут забрасывать грязью. И потом до упаду будут хохотать над его попытками отплатить тем же. Так ведь? Да. Потом будут бросать в него дохлых кошек. Да. Хорошо. Но представь себе, что у этого несчастного есть личные враги. Мужчины или женщины, которые захотят воспользоваться его беспомощным положением. Представь себе, что его вообще не любят по каким-нибудь причинам. Тогда камни и кирпичи заменят конки грязи и кошек. Так Ну, конечно, так. Обыкновенно его калечат на всю жизнь. Выбивают зубы, перешибают ноги, вышибают глаз или оба, не так ли? Видит Бог, что это правда. А если его очень не любят, так могут и убить. Могут, что и говорить, конечно, могут. Представь себе, что ты можешь быть тоже не любим населением за высокомерие, дерзкое обращение или подозрительные богатства. или там за какие-нибудь другие вещи, которые возбуждают зависть и неудовольствие. И вдруг, как-нибудь случайно, ты заслужил бы такое наказание. Доулей содрагнулся. Кажется, я его пронял. Но он не выдал себя ни одним словом. Что касается других, то они заговорили с большим воодушевлением. Они говорили, что достаточно насмотрелись на это наказание и хорошо знают, что может ожидать при этом человек. Каждый из них скорее согласился бы быть повешенным. Хорошо, переменим разговор. Мне кажется, я уже достаточно доказал, что позорное наказание должно быть уничтожено. Я думаю, вообще некоторые наши законы несправедливы. Например, если я сделаю что-нибудь такое, за что меня следует поставить к позорному столбу, и кто-нибудь из вас, зная это, не донесёт на меня, он тоже может быть подвергнут наказанию. Нет, это уж будет справедливо, сказал Доули, потому что надо доносить по закону. Все были согласны с ним. Хорошо, пусть будет справедливо, если уж вы так за это стоите. Но вот я приведу вам другой пример. Как-то вы к нему отнесетесь. Магистрат установил заработок мастера цент в день. По закону, всякий хозяин, повысивший эту плату, хотя бы в самое горячее время и хотя бы на один день, подлежит выставлению к позорному столбу, так же, как и тот, кто, зная это, не донесет на него. Теперь как ты думаешь, Доулей? Не опасно ли было для всех нас слышать от тебя лично, что ты повышал плату своему мастеру в течение недели. Вместо цента ты платил ему цент 15. Вы не можете себе представить, как поражена была вся команда. Я подошёл так незаметно к бедному улыбающемуся и довольному доулию, так легко и осторожно, что он и не подозревал об ударе, пока он над ним не разразился. Эффект поразительный. Лучшего нельзя было подготовить за такой короткий срок. Но скоро я увидел, что немножко переборщил, как говорится. Я хотел лишь напугать их, но не до смерти. А они право были близки к ней. Над всеми ими всю жизнь висело наказание у позорного столба. И вдруг увидеть его перед глазами, почувствовать себя в руках у неизвестного чужестранца, который может каждую минуту донести. Всё это потрясло их до такой степени, что они не могли прийти в себя. Бедные, трепещущие, с немой мольбой в глазах сидели они против меня. Они были похожи на приговорённых к смерти, и мне было как-то не по себе. Ведь я был уверен, что они только попросят меня молчать. Затем мы пожмём друг другу руки, выпьем круговую, посмеёмся и делу конец. Но я упустил из виду, что для них я совершенно неизвестное лицо, и что вследствие постоянных притеснений они не могут не быть подозрительными. Они привыкли, что всякий пользуется их беспомощностью и никогда не видали ни от кого доброго или просто справедливого отношения к себе, кроме разве родных или самых близких друзей. взывать к моему снисхождению и благородству, требовать от меня справедливости. Очевидно, они не смели и думать об этом.